«Не знаю, но по выходным я мог бы быть с ним». «Договорись, сынной «Это невозможно, она ничего не желает слушать, трубку бросает». «А от денег она тоже отказывается?» «Нет, а при тут деньги? Почему ты все меряешь деньгами?» «Ну, если бы она хотела, чтобы ты исчез из ее жизни, то она бы не брала у тебя деньги». «А мы вообще о чем говорим? Мы говорим об Илье». «Да мы все время говорим об Илье или Инне».